День второй. Глава третья. Засады нет. Комната настолько маленькая, что здесь просто негде спрятаться. За столом сидел только один человек с тонкими усиками. На стене позади висел плакат с песочными часами и надписью на каком-то древнем языке, которая часто использовалась на символике корпорации. «Мульта Ринасцентур Куае Джам Цецидере». «Выпьешь?» – спросил человек с усиками и показал на бутылку. Виктор стоял напротив, не опуская игломет. «Я бы на твоем месте тоже не пил», – усатый рассмеялся так спокойно, будто игломет не нацелен ему в лицо. «У тебя ко мне дело, я полагаю». «Ты Хавьер Диметрис?» «Именно. Мне сказали, что ты придешь». «Кто?» «Неважно. Пока неважно». Деметрис плеснул темно-коричневой жидкости в стакан И откинулся в кресле, хитрым взглядом изучая Виктора. «Можешь расслабиться, никто не войдет без моего согласия. Да и уже, наверное, некому. Кстати, я тебя знал раньше, не лично, к большому сожалению». «И откуда?» Хотелось выстрелить между двух черных блестящих глаз и смотреть, как в них медленно гаснет жизнь. Но Виктор пока сдерживался. «Я тоже работал в корпорации, как и ты. Проект «Хельхайм». «Ты о нем слышал? Боевые кинетики?» «Именно. Мой уровень доступа был достаточно высоким, чтобы знать, что происходит в компании в других департаментах. Ты был знаменитостью в свое время. Любой квестор сделает себе карьеру, если сможет тебя поймать. Но никто не сможет. Мы оба это знаем». «У тебя одна минута», — сказал Беда. «Говори все, что хочешь. Только сначала ответь на один вопрос». «Что тебе снится, Хавьер Диметрис? Хавьер ухмыльнулся и отпил из стакана. «Крепкая сука!» Он вытер рот. «Не пугай меня, Виктор. Я не боюсь смерти, ибо Господь примет мою душу. Но хотя я ждал тебя, ты меня удивил, что смог войти чуть ли не через главный вход. Твоя репутация...» 30 секунд. Что тебе снится? Кровь? Смерть? Трупы?» Хавьер медленно кивнул. «Как и всякому палачу. «Но скоро ты выстрелишь, и все закончится. Вот только перед тем, как спустишь курок, если дашь мне немного времени, нет, то я скажу, кто именно убил твоего сына. За этим же ты сюда пришел. Потому что не можешь иначе, потому что привык убивать. Потому что ты считаешь, что сможешь отплатить за его гибель. Десять секунд. Ох, с тобой сложно». «Твой сын не был в нашей группе и даже не знал о нас ничего, кроме того, что слышал по телевизору. Просто он оказался не в том месте и схватил случайную пулю». «Если ты пытаешься выторговать себе время, ты его получишь». Виктор нацелил оружие Диметрису в пах. «Но если будешь тратить его впустую, то почувствуешь, как умираешь. Я умею причинять боль». «Не сомневаюсь. Пять минут, Виктор. Больше я не прошу». Диметрис опять налил в стакан. «Всего пять минут». «Говори». «Только пообещай, что не будешь меня пере...» Виктор выстрелил в бутылку, которая тут же разлетелась на мелкие осколки, забрызгав стол и хавьера. Деметрис вздохнул и вытер лицо. «Это грубо. Просто без этого начала не сложится дальнейшая история. Но согласись, что я тебя заинтриговал». Он заорал, игла перебила кость ноги и почти оторвала правую стопу, которая повисла на лоскуте кожи. Но Хавьер, прооравшись, сделал неожиданное. Он засмеялся. «Господь дает мне силы, Виктор», — сказал он. «Но я должен это рассказать, чтобы ты понял, куда мы идем. Ты истечешь кровью и умрешь, и наркота, которой ты накачался, тебе не поможет». В конце будет очень больно. Тогда, если не против, я кое-что сделаю. Он медленно вынул ремень из брюк и наложил жгут выше раны. Совсем неумело. Нет, пяти минут у него не будет, умрет раньше. Будешь манерничать, получишь еще. А я думал, ты один из нас. Хавьер потянулся к стакану, где еще оставалось немного выпивки с таким видом, будто только что не получил тяжелую рану, из которой лилась кровь. Но я продолжу. С нами поступили несправедливо. Кровь из раны текла на дорогой ковер. С кем это с нами? С корпорацией. Мы стояли у истоков могущества человечества. Ведь это ученые корпорации открыли способ межзвездного путешествия. А то люди до сих пор бы сидели бы на той планете. Как она там называлась? Грязь? Дерьмо? Земля, ответил Беда. К делу, пока ты не сдох. Это в корпорации открыли сверхсветовую связь, и продвинутое вооружение. Если бы не боевые кинетики, которых создали в моем отделе, мы бы проиграли в последней войне с турсулунцами. Кинетики, которых делали из детей, вот только не говори, что это необходимая жертва и прочая чушь. Но это так и есть. Мы создавали такое, что без нас человечество откатилось на сотни лет назад. «Квантовые чипы, глобальная галактическая неосеть. Мы произвели столько устройств, столько звезд в галактике». «Да погоди, дай мне закончить», — попросил он, видя, как Виктор целится в другую ногу. «Конечно, мы делали и не самые хорошие вещи. Теракты, наемные убийства, геноцид, опыты над людьми, все эти умные устройства, которые тайно объединялись в сеть и следили за каждым человеком. «И оружие, способное взрывать звезды». Беда усмехнулся. «Не рассказывай мне сказки. Я работал там и искупался в этом дерьме с головой». «Это необходимое зло. Без нас люди бы не выстояли. Это же ты убил верховного судью Габитрауда. Без этого война с турсулунцами шла бы до сих пор. Но нас отблагодарили иначе». За тысячу лет верной службы корпорация уничтожена. Максим Балябин в розыске. Люди пользуются техникой, которую производили в глубокой древности. Телевизор вместо неосети. Да еще 10 лет назад меня бы засмеяли за такое предположение. Люди боятся всего того, что сделали мы, а мы прячемся как крысы. Вы и есть крысы, жалкие и трусливые, способные убивать мирных граждан для веселья. «Ты украл мое время, Хавьер Диметрис. За это ты умрешь очень болезненно». «Нет, беда». Хавьер будто не услышал последние фразы. «Больше никогда. Мы очистились и станем праведниками. Все радикалы уничтожены вчера. Мы меняем тактику. Больше никаких запугиваний населения. Мы будем выжидать, когда Балябин вернется и преподнесем ему этот мир на блюдце. Не мир, всю империю». «Алистер же хотел иначе. Он собирался утопить все в крови прямо сейчас. Для него это непосильная задача, но он не собирался останавливаться и идти на компромиссы. И за это умер. Это ты его сдал? Господь предсказал мне, как и когда это сделать. Как спланировать операцию, кого туда включить, как сделать так, чтобы остатки Адвента слушались меня, а не устроили войну между собой. Твое время истекло. Беда вскинул пистолет». «Расскажи мне о сыне, или я буду отстреливать от тебя по кусочку. Что с ним случилось?» «Господь сказал, что ты придешь», — сказал Хавьер, смотря на ногу с удивлением. Кажется, туда возвращается чувствительность, а с ней и боль. «Он велел мне поведать тебе правду, а потом помочь тебе найти ответы. Что за чушь?» «Господь сказал, что ты хочешь получить ответы, но не знаешь, как задать вопросы. Ты слеп и глух, Виктор». «Но ты прозреешь. Вон там, на столе. Два фото. На бумаге». Диметрис ухмыльнулся. «Он уже сильно побледнел от потери крови. Посмотри, только по очереди». Беда, не опуская оружие, взял первый снимок. Даже несмотря на блок в голове, стало тяжело. На цветном фото ник, лежащий в луже крови. Когда-то светлая курточка окрасилась в красный. В опухшей синей руке парень сжимал пистолет». Старинный хлам, украшенный резьбой, пороховой, с режимом автоматического огня, но кисть уже сломана. «Второй снимок!» Хавьер хрипел, но умирать пока не собирался. На другом снимке татуированный здоровяк с пирсингом на лице, покойник. Он держал такой же пистолет, незначительно отличающийся цветом. «Ты знаешь, кто на втором снимке? Беда!» «Мне плевать!» «Это важно, Виктор! Ты видел его портреты повсюду!» «Его называли врагом императора. А Алистер Найграден?» «Именно, уже ближе. А как его прозвище?» «Два пистолета», – пробормотал Беда. «Вот же дерьмо. Один пистолет остался у хозяина, а второй подкинули Нику, чтобы выставить соучастником А когда он не мог взять оружие, умирая от чудовищной боли, они сломали ему кости руки, причинив еще больше страданий». Беда бросил снимки на пол в лужу крови. «Вижу, что понял», — Хавьер дернул губами. «Парень, ни один из нас. Дегерины прикончили постороннего, но не хотели нести ответственности. У них свои терки с императорской гвардией и банком. Один промах, и они уже вопали у императора. Так что вчерашний промах они загладили жизнью и репутацией твоего сына. Он враг государства». Так и бывает, Виктор. Жизнь – несправедливое говно. Ты знаешь, кто его убил?» Хавьер расхохотался. «У Дигеринов нет имени», – сказал он и судорожно выдохнул. Чем бы Деметрис не накачался, действие наркотика проходит, и скоро террористу будет очень больно, если не умрет от потери крови раньше. Но раз они так крепко взялись за дело, не удивлюсь, если его пристрелил кто-нибудь из знати. «Ведь они могли просто скрыть тело и объявить его пропавшим, или сказать, что его убили мы, но так не получилось. Их система Немезида сработала против них самих, но есть способ обмануть ее». Фото с Ником лежало изображением вверх. Тонкие пальцы, непривычные к грубой работе, держали в руках оружие. Беда заметил это и в морге, но не придал большого значения. Ведь медведь был прав, и Виктору плевать, но как хотелось бы, чтобы все было иначе. Скорее бы уснуть. Во сне все проще, хоть и больнее. В морге и в квартире Ника были Дигерины, И некоторых, хотя это было странным, назвали по именам. Там был Амир, но он оставался в шлеме. И Каринес, чью смазливую мордашку попортили когти Марка Тулия. Еще был императорский обсерватор Хаден Айскадер, Но обсерваторы не участвуют в операциях, только наблюдают. И кто был третьим дегенерином? И кто их командир? «Теперь ты прозрел, Виктор!» Хавьер стонал между фразами. «Мы не заслужили твой гнев. Так что обрати его на тех, кто навредил тебе, если доживешь». Господь сказал сделать мне три вещи. «Какие?» «Помочь тебе найти истину. Направить на верный путь. Но я до сих пор не понимаю, зачем нужна третья». «Ну что поделаешь? Пути Господни неисповедимы. Он сказал...» Деметрис поморщился и простонал. «Странное дело. В общем, он велел, как только ты узнаешь правду, чтобы я...» Он вздохнул, посмотрел на лежащие на полу фото и тут же вскинул руку. Рефлексы сработали быстрее, чем беда успел о чем-то подумать. Деметрис завалился на пол. Из дыры между его глаз бежала кровь. В руке «Зажат компактный пистолет для скрытого ношения размером не больше зажигалки». «Смерть пришла к тебе, ублюдок», — сказал Беда. «Но я еще буду жить». Еще не рассвело, когда между городами опять пустили поезда. Виктор сидел у окна, глядя, как серое небо становится светлее. Домой ехать не хотелось, и Беда отправился в другое место. Лифт скрипел громче прежнего. Виктор сорвал висящий над кнопками плакат. Там был изображен ник, а внизу написано крупными красными буквами. «Враг государства. Уничтожен». На двери печать с изображением дракона, держащего в одной лапе меч. Герб мутахавиров, императорской гвардии. Должно быть отпечатано по приказу совы, как он и обещал. За дверью раздалось мяуканье. Марк Тулий все еще ждал хозяина. Беда убрал печать так, чтобы не повредить, и открыл замок. «Он не придет», — сказал Виктор. Кот выглянул наружу, но выходить не стал. «Ты ел?» — спросил, будто Марк Тулей мог ответить. Кот потерся о ноги и вернулся на свой пост у двери. «Интересно, он так все время сидит?» «Марк, пошли завтракать». Еда в чашке свежая, но не тронутая. Кот будто увидел ее впервые и тут же принялся есть. Вода тоже свежая, только стояла в другой стороне, подальше, как и просил Ник. Он говорил, что коты не пьют, если вода рядом с едой. «Глупости», — всегда отвечал Виктор. «Он ест только, когда кто-то стоит поблизости», — раздался голос. «И это не я. Меня он не принимает, будто знает, что я раньше делал». Беда вскинул игломет, но тут же убрал. На подоконнике сидел медведь, обхватив колени руками. Он все в той же старой куртке Ника, будто другой одежды у него не было. «Ты что тут делаешь, Айзек?» «Пришел проведать Марка Тулия», — Ник просил. Сказал, что его старик точно забудет. «Я не забыл». Кот наелся и локал воду из чашки. «Он все ждет хозяина», — сказал Айзек глухим голосом. «Ждет и тоскует». «Ему плевать», — ответил Виктор. «Это же кот. Это тебе плевать». Ты как странная машина без чувств и эмоций. Прикрываешься своим блоком, будто без него бы ты что-то почувствовал. Сколько ты убил ночью? Десяток или два, я не считал. Медведь хмыкнул. Такой ты по жизни. В любой непонятной ситуации надо кого-то убить. Тебе это так же легко, как щелкнуть пальцами. Ник не был связан с Адвентом. Виктор проигнорировал выпад. Никак. Его убили Дигерины, случайно. И сделали все, чтобы выпутаться без проблем. Но я найду, кто виноват. И убьешь? Да, всех, кто к этому причастен. Без раздумий. Медведь разглядывал свои руки. А ведь парень ненамного старше самого Ника. Может, поэтому они так легко сдружились. Айзек всегда хотел, чтобы у него были друзья, даже когда он был в отряде Танатос в качестве оружия. «Если бы я не опоздал», — сказал он и уткнулся в колени. Если бы я успел, я бы изменил это, чего бы мне это ни стоило. Даже если бы моя кровь вскипела, он бы выжил. Но я опоздал. Это из-за меня все случилось. «Не кори себя, ты! Заткнись, беда! Знаешь, когда мы сбежали на эту планету, я мечтал, что однажды убью тебя. И не просто убью, а так, чтобы ты мучился. Как он тогда сказал, доктор Михельсон? Что он спросил у тебя? «Что тебе снится, палач?» Так он спросил. Он был хорошим человеком, Айзек вздохнул. Потом я подумал, что для тебя это будет слишком просто. Я хотел убить твою жену, но не мог на это решиться. Долго. А потом, ее не стало и без моих усилий. А потом я хотел убить твоего сына, чтобы ты страдал, как все мы, кто остался там, в лаборатории. Я хотел сделать это подло, втереться к нему в доверие, как ты сам меня учил. Но я не смог. Ник был не такой, как ты. Он был достоин жизни. Он тогда горевал из-за матери и из-за того, что тебе было плевать на ее смерть. Он был хорошим парнем. Моим единственным другом в этой сраной жизни. И вот его нет. И все-таки он так и не узнал, какое это чудовище. Это бы разбило ему сердце. Медведь отвернулся и посмотрел в окно. «Я долго мечтал увидеть твои страдания и слезы. Мне недолго осталось, так что я это не увижу. Ты должен был умереть. Не он». «Ты закончил, медведь?» Виктор скрестил руки. «Теперь выметайся нахер отсюда!» Парень спрыгнул на пол и пошел на выход, не поднимая головы. У двери он остановился. «Прости, беда, я не должен был так говорить. Уходи. Извини. Уходи, я хочу побыть один. Нет, постой». Медведь остановился, смотря на Виктора из-под лобья. «Передай Натану два имени», — сказал беда. «Один из них Амир, второй Каринес». Оба Дигерины, скорее всего, в звании Гидеора. Они были здесь. «Найти Дигеринов невозможно», — ответил медведь. «У них нет...» «Да, да, у них нет имени. Теперь уходи». Дверь не скрипнула, когда Айзек ушел. Даже Марк Тулей этого не услышал. «Мне же не плевать?» — спросил Виктор у кота. «Мне не плевать, Марк. Можешь мне поверить. Если бы я только мог. Знаешь, это такое ощущение, будто я забыл что-то очень важное». Кот зевнул. За окном совсем светло, но усталость дала о себе знать. Беда лег на диван, а Марк Тулей тут же запрыгнул ему на грудь. «Спи, старик», — сказал Виктор и закрыл глаза. Кот замурчал, но, услышав, как кто-то снаружи поднимается по лестнице, мяукнул и побежал к двери встречать. Но никто не пришел. «Пора ехать домой», — и беда поднялся. Но это оказался сон. На кухне стояло два кресла, грубое их подобие, сделанное из множества одинаковых кубиков. Некоторые иногда парили в воздухе и тут же присоединялись к остальным. Виктор вздохнул и сел на одно. «Знаешь, на месте императора я бы дал тебе медаль», сказал приходящий во сне, рассматривая сигарету в руках. На кухне светло, но он по-прежнему в темноте. «Уничтожил гнездо террористов, перекрыл поставки наркотиков. Ты сделал за одну ночь то, что служба дегеринов пыталась сделать лет десять». «Заткнись!» — крикнул беда. «Ты знал, что мой сын невиновен. Его убили случайно, просто так. Ты обвиняешь персонажа из своего сна в том, что он что-то не знал?» Приходящий усмехнулся. «А я еще считал безумным себя. Все же твоя месть этим ублюдкам оправдана». Если бы Атвент не решил устроить этот теракт, перестрелки бы не было, и Ник бы выжил. Но он погиб, и погиб, скорее всего, случайно. Помнишь то задание в клубе «Олимп»? Сколько тогда погибло непричастных? Некоторые были одного возраста с Ником. Может быть, это твоя расплата за них? Кто ты такой? Твое внутреннее эго, конечно же. Но избавь меня от таких вопросов, мне надоело усмехаться. Я тот, кто должен быть мертвым, так что оставь это на потом. Да, я знал, что твой сынишка схватил пулю, которая ему не предназначалась, а присутствующие там дегерины сделали должностной подлог и сфальсифицировали улики. И теперь ни Крайвенгов не студент, хороший друг и славный парень, а враг государства и террорист, такой же, как его папаша. Кто его убил? Назови мне имя. У Дегиринов нет имени, ты забыл? Учти одну вещь, Виктор. Я не добрый самаритянин, помогающий ближнему, и не ангел, который ведет тебя по пути мести. У меня нет цели помогать тебе. Я даю тебе услугу за услугу. Пока еще рано, ты все еще слабый. Поэтому ты должен был получить этот заряд ненависти, ведь без нее ты проиграешь в самом конце. Ты должен был узнать все сам. Я лишь даю подсказки. Ты размяк за последние 10 лет, так что приди в форму, и тогда... «По-настоящему сосредоточишься на своих целях». «Кто они?» «Понятия не имею». Приходящий развел руками. «В конце концов, твой аналитик еще жив, как и его брат, который только что исходил на говно при виде тебя. Ищи следующую цель сам, потому что есть тайны, от которых захватывает дыхание. Слишком уж они воняют, но тебе не впервой колупаться в дерьме». «Но дам еще подсказку». Путь к следующей цели укажет толстый лжец, про которого считают, что он всегда говорит правду. Кто он? Найдешь его сам. Хочешь, ходи и ищи по улице. А хочешь, сиди дома и смотри турсулунские игры. Как раз же по кабельному начинается новый сезон. Решать тебе. Он щелкнул пальцами, и Виктор открыл глаза.